тем или иным путем завершив вечер. Очень разумное заведение. Вы для него слишком молоды и слишком стары. Это как посмотреть. А то я бы вам тоже его порекомендовал. Но я женат, — глупо ответил Якоб. Вы совершенно правы. В таких делах надо быть добропорядочным, но все же без особой строгости. Кроме того, я провожу там по несколько дней, чтобы забыть о пустоте собственного дома. Присутствие предметов, по которым читается прошлое, можно выносить далеко не всегда. В пап вошли двое мужчин, поздоровались с Бенхемом, встали у стойки коллеги. "Пояснил Бенхем, низко опустив голову, будто хочет убедиться в собственной значимости, проверить качество своих слов, взвесить, оценить их смысл", так думал Якоб, снова погрустнев, потому что понимал: это первый сигнал к прощанию. Он физически почувствовал, что его отправляют за кордон, выставлены им самим, и у него нет ни нужного документа, ни сил, чтобы этот кордон преодолеть. "Неважно", промолвил Денхем. "Неважно какое название ей придумать: характер, бессилие, судьба. Но граница всегда существует. Ну и что вы хотите? Что вы с этим можете поделать? Ваша жизнь остается вашей жизнью". И он улыбнулся, когда Грехам указал, что я впадаю в меланхолию. Он мне напоминал, веселость есть достижение цивилизации. Опять, кажется, бенхему удалось прочитать мысли Якоба, и он заворчал, заворчал. Верный признак, что готов все простить. Со мной, во всяком случае, бороться не советую. Я сам далеко не ангел, — закончил он свою речь. Руки положил на стол, короткие подвижные пальцы спокойны, не шевельнуться. Якоб благодарно кивнул, поднял, наконец, глаза и встретил взгляд бенхема будь к сердцу его приставили секундомер. Якоб чувствовал, как медленно проходят секунды. Каждое — мельчайшее воспоминание, заранее оговоренное, сохраненное. И уже не страшно, что они друг друга не поймут. Якоб снова залился краской, но знал, что на сей раз Бенхем ничего не скажет. Заметил, что дрожит, и собрал все силы. Так ощущает себя, наверное, перчатка, вывернутая наизнанку. Но что же будет дальше? «Как это перенести?» — взволнованно размышлял Якоб. И как легко было с Изабелли, когда заранее продуманные шаги заменили собой признание в любви. До конторы было не больше пяти минут пешком. Мот открыла им дверь, передала весточку от Элистера и Изабель. Якоб заскочил в кабинет за ключом и свитером я опасаюсь не найти указанный адрес, остановил такси. Выйдя из машины, в нескольких шагах заметил Изабель и тут же... Развеялись его опасения, какая уж там холодная встреча. Подскочила к нему, прильнула, и он радостно прижал ее к себе. Ресторан «Бенгальская тайна», где их ожидал Элистер, находился неподалеку. И он с удовольствием отметил, что Элистер сам все решил и сделал заказ. Дал поесть, не задавая лишних вопросов. Устал, как видно. Она редко выходила из дома, наверное, много работала, не встречалась с Элистером, да и вечером никуда не хотела. Казалось, так она пытается помочь Якобу, тот рано ложился в постель. Хотя подолгу не мог заснуть и слышал снизу то звук закрывающейся двери, то открывающегося окна. Он был рад присутствию Изабель и рад был лежать в постели один. Когда Элистер упал перед Изабель на колени, прижался лицом к ее ногам, Якоб из трусости сделал ему знак уходить. Они попрощались у дверей, поцеловались, Элистер погладил Якоба по голове пытаясь успокоить, и теперь Якоб жалел, что они так скоро разошлись. Как-то днем Элистер явился к нему в кабинет, уселся на сундук, достал зеркальце из кармана и принялся внимательно рассматривать свое отражение. Затем подошел к Якобу, сидевшему за столом, поцеловал его в самую макушку, обнял и сказал, «Ну, красивыми нас обоих уже не назовешь». Поворчал, подражая Бентхему, погладил Якоба по главе, по виску и ушел. Бенхем в конторе не появлялся. Мод, как обычно, была скупа на комментарии, и о Бенхеме в этот раз особо не беспокоилась, зато якобы время от времени приносила в кабинет то кусок торта, то фрукты, то чашку чаю. Днем дел было так много, что на размышления времени не хватало. Английская инвестиционная компания заинтересовалась приобретением нескольких жилых домов в Берлине в северной части Пренслауэрберг. Линии железнодорожной компании, выставлены на продажу, находились в плачевном состоянии. Дело Миллера шло отлично. Он побывал у Захар, и та ему предсказала потерю чего-то, связанного с водой, то есть земельного участка на берегу моря. Так что он сам захотел получить компенсацию, а суммы, устроившей также и его противника, оказалось достаточно для ремонта виллы в Трептове. «Знаю», — говорил Миллер, — «Бенхем считает это бессмысленным». Я слишком стар для переезда в Берлин. Отремонтирую дом для себя и в итоге его продам. Так оно и бывает, если нет детей.